Глава 15. Анна. Я медленно открыла глаза и уставилась в куполообразный потолок. Потом чуть повернула голову и проследила глазами тёмный локон, выбившийся на подушку. Спит. Спит моё сумасшедшее несчастье, моё горькое сокровище, а я спать не могу. Ровно 100 минут и не могу окочнулась здесь. В этой неизвестно где находящейся комнате, в одной постели с Адрианом, и вспомнило: "Что же ты наделал, самоотверженный идиот-спаситель? Что же ты с нами наделал? И как мне теперь с этим жить дальше?" Слёзы медленно сползали по вискам и впитывались в бархатистую ткань дорогого постельного белья. Я закусила уголок одеяла, чтобы не рыдать вслух, и просто отпустила свою боль. не надолго, потому что она никуда не уйдёт, но хоть немного. Марташ. Что же мне теперь делать? Я люблю тебя. Я не могу тебя потерять. Мне легче умереть. Но и его я люблю. И его не могу потерять. Из-за него мне легче умереть. Тот, за кого я собиралась умирать хоть сейчас, сонно вздохнул, по-детски трогательно причмокнув пухлыми губами, Закинул на меня руку, словно чтобы убедиться, что я рядом, и снова мирно засопел. А у меня сердце зашлось от нежности и боли. Раньше всё было просто. Я была с Адрианом и просто смотрела на Марташа издалека. А потом наоборот, я оказалась с Марташем, но рассталась с Адрианом. А теперь? Теперь-то как? Тихо, Аня, тихо. Ты же пока не знаешь, где вы находитесь и как отсюда выбраться. Может быть, это вообще невозможно. Странно, но эта мысль словно бы внушала некоторое спокойствие. Спасти свою и его жизнь сейчас казалось гораздо легче, чем разобраться в собственной душе и решить, какая часть её должна умереть. А может, может, никакая? Да нет, глупости, это всё сказки про любовь втроём. Не с ними. Не так. Я даже фыркнула сквозь слёзы, представив умозрительно картинку этих двоих, согласных делить одну меня. Нет. И что тогда? Всё, хватит. Сначала надо разобраться, где мы оказались по воле чёртова мафиоза и как отсюда выбраться. Явно же его спальня. Бельё меняли вот только что, оно пахнет свежестью, и свет в комнате откуда-то берётся, правда, ни следов воды или еды. Так я же не искала. Хватит себя грызть. Всё равно не знаю, что делать со всем вот этим. И потому трусливо отодвину проблему на потом, а теперь другая забота. Встаём и ищем. Бестолочь, чего тебе не спится-то? Адриан проснулся, сладко зевнул, поворочился немного и потянулся меня поцеловать, но увидел мои зарёванные глаза. Не переживай, выберемся мы отсюда. Правда, я пока не придумал, как. Тут такая стена мощная, что мне до Марташа даже ментально пробиться не получилось. Я резко отвернулась, пытаясь скрыть, как при упоминании Марташа слёзы опять размыли плотину самоконтроля. Чёрт. Ненавижу слёзы, особенно свои. Адриан где-то там за спиной завозился, зашебуршал покрывалом, потом притянул меня к себе, обнял и поцеловал в шею. Ласково провел кончиками пальцев по волосам, поправил растрепавшуюся косу и утешил: "Ты только не плачь, все хорошо будет. Я же у тебя божественно одаренный". С этими словами он спрыгнул с кровати, на ходу близая в штаны. Мне понадобилось время, чтобы справиться с собой, так что, когда я оглянулась от этой несчастья в штанах уже открыла незаметную дверку в санузел и теперь щупала все остальные стены. Я тоже выбралась из горы подушек и скрылась в малюсенькой ванной комнате, тоже вырезанной в сплошной скале. Чёрт его знает, откуда тут бралась вода и куда вела канализация. Но слава святым позвонкам, что всё это было в наличии. От жажды не умрём, это уже давало нам гораздо больше времени. А там посмотрим. Может, если разобрать сантехнику, куда-то же проложены все эти трубы? Хотя надежды на то, что мы всего лишь за стеной от бандитского убежища не было, слишком удохлого мафиози была торжествующая физиономия, когда он меня толкнул. Я явно знал, что обратного пути не будет. Умываясь над маленькой мраморной раковиной, я машинально сняла с пальца золотое кольчко принцессы и перекатила его по мокрой ладони. Что делать? Темное кольцо с левой руки не снимается и... Адриан тоже не снял свое, я заметила, а светлая вот эта, которая связывает меня с моим золотым принцем, вкратце бы поблескивала маня и обещает что-то невнятное, но такое родное. Я резко выдохнула, зажмурилась и надела его на тот же палец левой руки, где уже было кольцо темной королевы. Мой, он тоже мой, мое сердце, мое дыхание. Радость, боль, отчаяние и надежда. Я не знаю, что будет дальше. Я не хочу выбирать. Не буду. Я люблю Марташа, и я люблю Адриана. Бессильно сползая на пол, я прогнала от себя даже тень мысли о том, что когда отказываешься от выбора, это значит, что кто-то другой сделает его за тебя. Нет. Не отдам. обоих. Не знаю, сколько я просидела, обняв колени и уткнувшись в них лицом. Наверное, не очень долго, иначе тёмное счастье уже прибежала бы за мной, обеспокоенная затянувшимся уединением. Но до этого не дошло, так что встала я сама, ещё раз умылась, причесалась и пошла жить дальше. Нам ещё надо выбраться отсюда. Адриан времени тоже зря не терял. Он уже отодрал от стены какую-то декоративную панель и за ней обнаружился знакомый герб старой династии темных королей, а под ним фигурная выемка странный формы. Темный потомок увлеченно ковырялся в ней кинжалом, скройным и с той же струящейся тени, что и меч, которым он убил мафиоза. Думаешь, поможет? Я подошла и заглянула ему через плечо. Подвинься, пожалуйста. Ага, по-моему, тут не кинжалом надо. Ну, когда я туда кулаком постучал, Адриан повертел в воздухе поднятой и растопыренной пятерней левой с кольцом. Там что-то затрящало, так что темную магию этот дрянь уважает. Погоди, не ковыряй. Я подобралась поближе, внимательно всматриваясь в странные формы углубления в стене. Хм, когда-то на третьем курсе. Мы учились делать силиконовые и гипсовые отливки частей тела. И ради забавы на отливали кучу собственных рук, сложенных в простые кукиши и более сложные комбинации. Так вот эта штука на стене была похожа на полою отливку. "Дай-ка лапу", попросила я. Поймала Адриана за ладонь, переплела наши пальцы, внимательно приглядываясь к будущему месту приложения, выдохнула: Улыбнулась ему и прижала сплетённые руки к выемке, и в ту же секунду поняла: я была права. Часть стены совершенно бесшумно исчезла, и открылся узкий проход, из которого тянуло сыростью и немного разложением. Там было темнее, чем в комнате, но неизвестный источник света всё же присутствовал и давал возможность разглядеть уходящий вдаль каменный коридор. Ух ты, Безстычий, ты молодец. Адриан сначала быстро поцеловал меня, потом принюхался, как-то подобрался, окинул оценивающим взглядом сначала меня, потом проход и поинтересовался. Тут подождёшь? Смысла нет, это опасно. Я уже была у кровати, аккуратно сворачивала одеяло, покрывало и две самые маленькие подушки. Если панель захлопнется, то мы окажемся по разные стороны стены и уже не сможем ее открыть, соединив руки, так что идти надо вдвоем. Аккуратный тючок получился, а быстро оторвав от простыни две широкие полосы, я даже лямки к нему пределала и принаравливалась нацепить все это на спину. Тебе, наверное, нужны будут свободные руки на случай нападения. Ты не видел тут никакого сосуда воды на всякий случай набрать? Нет, я прямо из под крана пил. Мыкнул Адриан, быстро одеваясь и при этом осуждающий, глядя на мои танцы с рюкзаком из одеяла, а потом подошел и отобрал еще и обворчал: "Мне будут нужны руки, а не спина, так что нечего тут из себя ездовую леди строить". Импровизированная скатка вполне комфортно устроилась у него за плечами, я даже не пыталась протестовать, наоборот, от избытка чувств поцеловала его крепко-крепко, так крепко, что возникла мысль распаковать одеяло обратно. Но волевым усилием ей удалось подавить. Судя по всему, железная воля тут была не только у меня. А ещё у Адриана в кармане куртки оказалась небольшая фляга, которую он мне и вручил, когда мы слегка отдышались. Иди, вон лучше воды набери, а то придумала мешки таскать. По моим ощущениям, мы шли по подземному коридору уже третий час. Было всё так же сыровато, затхло, но тихо, спокойно и абсолютно пусто, словно заброшенный подземный переход где-то между центральными станциями метро. Складывалось впечатление, что когда-то здесь кипела жизнь, сновало много народа и даже были оборудованы какие-то служебные помещения, сейчас зиявшие чёрными провалами в стенах коридора. Заглядывать туда мы не рискнули, хотя и было любопытно. Заметил, как часто герб попадается, спросил и я, когда мы ненадолго остановились у странного и бестолкового на первый взгляд скопления колонн. Чуть ли не на каждом шагу. Такое впечатление, что это тоже наша собственность. Немного напряженно усмехнулся Адриан, прислонившись к одному из прохладных столбов. Родные стены. Ну не просто же так именно наши руки подошли с кольцами. Вздохнул и я. Тебя тоже что-то беспокоит? Интересно, как Чон на это место вышел и научился открывать проход в спальню. Задумчиво произнес мой брюнет. И почему не у меня, не у Марташи его открыть не получилось? А так меня ничего не беспокоит, все будет хорошо, мы же вместе. А мне почему-то не по себе. Я зябко передернула плечами и поправила воротник рубашки. Слава грудным позвонкам, что на мне перед похищением была рабочая одежда, удобная, практичная и прочная и тёплая. Не знаю, словно давит что-то. Вот чем дальше идём, тем больше давит. Адриан тоже поёжился, стараясь сделать это незаметно от меня, но я уже чувствовала его чуть ли не как часть себя. Какой час по пещере брём, ещё бы на тебя не давило. Ничего. Должна же она когда-то закончиться, несомненно. Улыбнулась я, внутренне соглашаясь, что это объяснение вполне правдоподобно. Ещё пару часов спустя я уже не была так уверена. Мы как раз выбрались на широкий и гораздо лучше освещённый перекрёсток и раздумывали, куда идти дальше. Тот проход, из которого мы вышли, Адриан уже отметил, выложив возле него горку камней. И теперь у нас на выбор было ещё три тоннели. Мы стояли рядом, оглядывались, и я уже открыла рот, чтобы предложить начать по часовой стрелке, когда чувство опасности плеснуло по нервам кипятком. Адриан! Успела испуганно вскрикнуть я, оборачиваясь к нему и вцепляясь в его куртку. И тут пол под нашими ногами провалился.